Глава 16. Алексис. «Ты и твои отщепенцы не должны здесь находиться», процедил мужчина, продолжая сверлить меня разъяренным взглядом. «Это подразделение правительства. Вход только для уполномоченного персонала». «Парень, ты мертв, так что именно ты не должен здесь находиться». Я кивнула на переливающуюся энергетическую стену, блокирующую черту. «Но тебя заперли. Думаю, поэтому излишься?» Призрак выпятил мускулистую грудь. «Я выполняю свой долг, мэм. Я стараюсь ради высшего блага». «Ты при жизни был настолько глупым?» — удивилась я. «Хотя мне известен ответ. Очевидно, ты не избавился от привычки слепо следовать приказам. Ты плохой солдат, чувак». «Я лучший солдат», — отчеканил призрак, и его густые усы тут же зашевелились в такт словам, которые он произносил. «Его собратья...» Мужчины с крепкими телами и угрюмыми лицами закивали в знак согласия. Награжден медалями на трех континентах. Военная служба в течение десяти лет. Отставка и перевод в спецподразделение. Мертвец многозначительно прокашлялся и огляделся по сторонам. «Отставка, то есть смерть?» — не сдавалась я. «Ты был так хорош, что тебя пристрелили в расцвете сил, хотя ты мог спокойно прожить еще долгие годы?» Отставка была почетной заявил усатый. Остальные снова слаженно кивнули. «Пора прекратить верить всякой ерунде». Я слегка ущипнула себя за переносицу. «Думаю, мой совет будет запоздалым, но вам ведь кто-то наверняка твердил, что усы — это красиво, правда?» Я подняла палец. «Допускаю. Кому-то они идут. Но извините меня, сэр. Вы к этим людям не относитесь». «Сколько их?» спросила Брия, согнувшись над могилами, замаскированными под клумбы. Я быстро пересчитала духов. К счастью, их казалось немного. «Восемь. закаленные бойцы». «Магические?» — поинтересовалась моя напарница и наставница. Я вскинула брови, посмотрев на Усача. Он уставился на меня. «Вы маги?» — повторила я Забрия. «И, кстати, вы ее отлично слышите. Давайте не будем терять время зря». «Я не обязан отвечать на вопросы», — уперся Усач. Его мертвые товарищи прищурились, изображая уверенность. «Брия, ты можешь заставить духов отвечать на заданные живым человеком вопросы?» — проговорила я, не сводя глаз с непокорного и высокомерного духа. «Мы обе и не на такое способны», — усмехнулась она. «Ты просто новенькая в этом деле». Я махнула рукой на Брия и обратилась к усачу. «Ну?» Челюсть усача напряглась, и в глазах призрака промелькнуло замешательство. Но эмоция исчезла столь быстро, что я подумала, не привиделось ли все это мне. «Мы маги!» — я передала информацию. «Значит, ребят засунут в свежие тела!» Брия встала, возвышаясь над умноженным мужским трупом, который лежал в поддельной могиле и подошла к Кирану и Тану. Окинула цепким взглядом предметы, разбросанные на столах. «И давно они здесь?» «Они не чувствуют время», — заметила я. «Да-да, вечно забываю о самом главном». Брия пожала плечами. «Сколько раз их перемещали в разные тела?» Я повторила вопрос. Усач нахмурился. Он вновь замешкался с ответом и в итоге промолчал. Оглядев его мертвых собратьев, я поняла, что каждый из них чувствовал себя не в своей тарелке. Я сообщила об этом Брия. «Хм», — задумалась она. «Очевидно, парням спутали мозги перед тем, как убить». Это позволяет сохранить навыки, но стирает краткосрочную память, в том числе и воспоминания, которые они переносят в мир иной. Я уже сталкивалась с подобной практикой. Метод позволяет контролировать опасных сильных призраков, но превращает их в болванов. Мощные бойцы превращаются в тупые инструменты, которые нуждаются в примитивных инструкциях. Но если суть инструкций — убивать, — начала я. бриа скривилась и отвернулась. «Ты сказала, они были служивыми?» Я кивнула. И похоже с кучей наград. Брия подошла к стулу в углу комнаты и со вздохом села. Ты можешь призвать миллион духов и использовать их в качестве орудия убийства, тупых, легко управляемых призраков. Они буквально мечтают делать то, что любят, но у бойцов более продвинутые навыки и побольше возможностей, благодаря приспособляемости и умению решать проблемы. Им можно давать сложное задание. Ты бы не хотела тратить их потенциал впустую, спутав им мозги. «Тогда зачем с ними так поступили?» — спросил Киран. «Хочешь услышать мою версию?» Брио указала на стол с кассетным магнитофоном. «Наш некромант — старикан. Он устал и не мог справиться с буйными духами. Это игра для молодого мужчины. Мне даже нет тридцати, а я отда нельзя вымоталась. Работа отнимает столько сил». «Тогда почему его не заменили на другого сотрудника?» Киран пристально посмотрел на Брия. Она развела руками. «А разве ты знал информацию, которую я только что озвучила? Ты бы сообразил, что вообще делает этот некромант без моей помощи?» Брия улыбнулась. «Нет, ты бы ничего не понял. Некромант сказал, что для переселения духа в новое тело надо обязательно спутать призраку мозги. И босс поверил на слово. В конце концов, он нанял эксперта. Затем Мак сообщил, каким образом духи будут функционировать максимально эффективно, и начальник скорректировал свои ожидания. «Раз все так сложно, почему бы не получить второе мнение — привлечь наблюдателя?» — спросил Киран. «Такое бывает, но некроманты не доносят друг на друга. У нас сообщество, и если когда-нибудь в старости мне потребуется помощник, я бы не хотела, чтобы какой-то молодой ублюдок настучал на меня. В свою очередь, я помогу чуваку построить карьеру». «Ты мне, я тебе». Некоторые уроды пытаются вытеснить других, но у них мало что получается. Они рано умирают. Обычно бедолаг убивает труп с недавно вставленной душой. «Но ты же доносишь на некроманта», — возразила я, уперев руки в бедра. Я не привыкла лгать и была бы обречена, окажись в сообществе нечестных людей. Киран ослепительно улыбнулся, будто прочитав мои мысли. «Во-первых, я белая ворона». — ответила Брия, сцепив пальцы на коленях. «Стукачка!» — прошипел усач. «Во-вторых, я откладываю деньги, чтобы рано выйти на пенсию», — продолжила Брия. «В-третьих, не знаю, кто этот маг. А сейчас я делюсь с боссом-полубогом гипотетической информацией. Вероятно, я права, но я могу ошибаться. Я достаточно втерлась в доверие некромантов, чтобы не быть убитой. Я хожу по натянутому канату, но делаю это уверенно». «Ты говоришь, тот, кто придумал...» «Валенс», — заявила Брия. «Не в курсе, что его призраки работают не в полную силу». «Верно». Брио утвердительно склонила голову. «Тот, кто помещает духов в тела, и тот, кто запирает призраков, один и тот же человек?» — спросила я. На секунду Брио уставилась на меня, сузив глаза. «Ответ короткий. Не знаю». «Длинный ответ», — проговорил Киран. До недавнего времени я вообще не догадывалась о существовании ловушек, сказала Бриа, посмотрев на могилу в глубине помещения. Я не представляла, что духов можно запирать, но это весьма полезный инструмент. Если попытаешься призвать кого-то из-за черты, ты вряд ли найдешь его. Многих мертвых сложно призвать, некоторых в принципе нереально. Призрак может уйти далеко в потусторонний мир, и ты никогда не свяжешься с ним. Я бы не возражала против ловушки, где... Она оборвала себя на полуслове, заметив мой разъяренный взгляд. Я, не против выяснить подробности, но никогда бы не воспользовалась знаниями ради своей выгоды, потому что так неправильно. Она помолчала и добавила: По разным причинам: Они все еще люди и не должны оставаться в нашем мире. С жаром объявила я, сделав шаг к Брия: Они умерли, точка. Удерживать их здесь то еще дерьмо. А если раньше они были плохишами, их присутствие и негативная энергия ужасающе повлияют на живых. Умершие должны покинуть эту реальность. Так уж устроена Вселенная. Не я придумала правила, я лишь... Что ж, я не особо слежу за исполнением законов мироздания, но, возможно, мне стоит начать. Понимаете, о чем я? «Нет», — призналась Брия, — «но звучит здорово». «Делай то, что считаешь нужным. Будь странной». В любом случае, допускаю, что наш некромант изобрел новый трюк, но вероятность крайне мала. Стариков не научишь. Возможно, его кто-то надрессировал, но теорию сложно проверить, поскольку дом чувака — это злополучная комната. Думаю, он не из наших. Но у меня есть лишь догадки. Действительно. Пока у нас с Бриа были только догадки. «Разве духи не теряют часть магии, когда возвращаются в чужое тело?» — спросил Киран. Верно. — подтвердила Брия. — Вот почему лучше призывать очень сильных духов. Максимальный выхлоп. Только требуется опытный некромант, чтобы контролировать призраков. А магические способности духов еще больше снижаются после того, как им спутают мозги. Зависит от конкретных методов, — заметила Брия. Работать с мозгами всегда рискованно. — В чем состоят их магические способности? — спросил меня Киран. Я обошла комнату, опросила духов и пригрозила несговорчивым. Тан внес показания и описание каждого призрака в блокнот, который хранил в одном из многочисленных карманов штанов. «Ладно!» — Брия хлопнула в ладоши и вздохнула. «Что дальше?» Кирен посмотрел на часы и перевел взгляд на меня. «Шкуры здесь нет», — лаконично сказала я. «Даже если Брия права, мы по-прежнему не знаем, кто и как создает капканы для умерших» но все ловушки выглядят одинаково, а я обладаю силой, чтобы их разрушить. Но сколько их? Что, если я не смогу найти все? Ловушки могут обновляться самостоятельно?» — спросила Брия. Я покачала головой и помялась. «Вряд ли, но я не могу быть уверена, пока не пообщаюсь с призраком из здания магистрата». Заметано, но сначала кое-что выясним». Брия вытерла ладони о свои черные джинсы. «Если человек должен периодически обновлять ловушку, ответ прост. Нужно убить его», — тихо проговорил Тан. Брев вскинула руки. «Спасибо, что украл мою идею, Тан. Да, мы просто должны найти его и уничтожить. Проблема решена». Кирен вновь посмотрел на часы. «Опишите его. Я размещу людей для наблюдения». Он направился к двери. Я прикусила губу, вспоминая слова девушки-подростка из здания магистрата. Его легко узнать. Длинные светлые волосы и белые глаза. «Что-нибудь еще?» — уточнил Киран. Я поколебалась, прежде чем покачать головой. Больше я ничего не помнила. Пока девочка-призрак знала больше, чем кто-либо из нас. Кроме нее, никто не мог мне помочь. К сожалению, чтобы продвинуться в поисках, следовало бы поехать в крупный магический хаб, и начать задавать вопросы.